Инстинкты неполноценное чувства? Мне часто приходится слышать, что сравнение чувств животных и людей не имеет смысла, так как животные действуют, повинуясь инстинктам, а мы осознанно. Прежде чем мы выясним, следует ли считать инстинктивные действия чем-то менее полноценным, давайте посмотрим, что такое инстинкты вообще. Под этим названием наука объединяет действия, выполняемые бессознательно, то есть без предварительного обдумывания. Они могут быть врожденными или приобретенными, но им свойственна одна общая черта: они совершаются очень быстро, так как в них отсутствует фаза происходящих в мозге когнитивных процессов. Зачастую они вызываются выбросом в кровь гормонов, например, агрессия. Так значит, животное это автоматически действующие биороботы? Но прежде чем выносить приговор, давайте посмотрим на себя. Мы ведь тоже не полностью свободны от инстинктивных действий. Вспомните хотя бы горячую плиту на кухне. Если вы нечаянно прикоснетесь к ней, то моментально отдерните руку, а не будете размышлять, что-то жареным мясом запахло. И руки вдруг стало больно, надо бы убрать ее с плиты. Нет, все происходит автоматически и без раздумий. Таким образом, инстинкты есть и у людей. Вопрос лишь в том, в какой степени они влияют на нашу повседневную жизнь. Чтобы пролить свет на эту проблему, следует обратиться к новейшим исследованиям мозга. Институт общества Макса Планка в Лейпциге опубликовал поразительные данные. Полученные в ходе проведенных в 2008 году исследований с помощью магнитно-резонансной томографии, которая способна отобразить на компьютере происходящее в мозге процессы, изучалось поведение людей, когда им предстояло принять решение: нажать кнопку правой или левой рукой. При этом порой еще за 7 секунд до принятия сознательного решения было четко видно, к какому действию они придут. Таким образом, участники эксперимента заранее точно знали, какое действие совершат, хотя еще продолжали раздумывать. Следовательно, их действиями управляло не сознание, а подсознание. Роль сознания заключалась лишь в том, чтобы спустя несколько секунд найти объяснение своему поступку. Поскольку эти исследования находятся еще в самом начале, пока трудно сказать, сколько процентов решений и какого рода принимается подобным образом, и можем ли мы как-то защитить себя от таких проявлений подсознания. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что наша так называемая свобода выбора в действительности не так уж и свободна. Разум лишь находит оправдание поступку, тем самым давая нашему уязвленному эго возможность почувствовать себя хозяином положения. Итак, во многих случаях бразды правления берет в свои руки оппозиция, наше подсознание. Какая часть действий управляется сознанием, в конечном счете не так уж и важно потому что поразительно большая доля инстинктивных реакций, не влияет на переживание нами страха и печали, радости и счастья, не снижает интенсивность чувств. Ведь уже ясно, что эмоции это язык подсознания, который в повседневной жизни помогает нам не утонуть в информационном потоке. Боль в руке от прикосновения к горячей плите заставляет действовать без промедления. Ощущение счастья усиливает позитивные действие. Страх оберегает от принятия потенциально опасных сознательных решений. Лишь немногие проблемы, которые действительно могут и должны решаться путем размышлений, попадают в наше сознание и анализируются там в спокойной обстановке. Таким образом, чувства по природе своей связаны не с сознанием, а с подсознанием. Если предположить, что у животных нет сознания, то это означает только то, что они не способны думать. Но подсознанием обладает любой вид животных, и отсюда следует, что у них обязательно должны быть чувства. Значит, инстинктивная материнская любовь не является чем-то низким, поскольку другой материнской любви попросту не существует. Единственная разница между животными и человеком заключается в том, что мы можем сознательно активизировать материнскую любовь и другие чувства, например, в случае усыновления. Здесь не существует автоматического возникновения родительской привязанности вызванной родами, так как первый контакт происходит спустя длительное время после этого момента. И все же, инстинктивная материнская любовь со временем развивается, включая и соответствующий набор гормонов в крови. Значит ли это, что мы нашли ту область человеческих эмоций, которая недоступна животным? Давайте вернемся к нашей белке Канадские ученые более 20 лет наблюдали примерно за семью тысячами ее родственников на Юконе. И хотя белки предпочитают жить поодиночке, выявили пять случаев усыновления. Правда, это всегда были детеныши близких родственников. Усыновлялись только племянники или внуки. Так что у беличьего альтруизма есть четко очерченная граница. С чистой эволюционной точки зрения это полезно, потому что сохраняется и передается по наследству близкородственный генетический материал. К тому же, пять случаев за 20 лет недостаточно убедительное доказательство готовности белок к усыновлению. В 2012 году самка французского бульдога по кличке Беби произвела сенсацию. Она жила в приюте для животных в Бранденбурге, куда однажды привезли шестерых поросят-кабана. Очевидно, их мать была убита, и у крохотных полосатых зверьков не было никаких шансов выжить. В приюте поросята получили молоко и заботу. Молоком их кормили из бутылочек смотрители, а заботу и любовь обеспечивала Беби. Собака усыновила всю компанию. И они спали, привалившись к ее теплому боку. Днем Бэби тоже не спускала с них глаз. Можно ли это считать настоящим усыновлением? Она ведь не кормила их молоком. Но и усыновленных человеком детей тоже не кормят грудью. Кроме того, имеются данные о жившей на Кубе собаке по кличке Ети, которая кормила приемных детенышей. Ее собственных щенков всех, кроме одного, разобрали чужие люди, и у нее оставалось много молока. Поскольку в том же доме одновременно опоросилось несколько свиней, Еся взяла опеку над четырнадцатью поросятами, хотя их родные матери были живы. Детеныши повсюду следовали по двору за своей новой мамой. И что самое главное, она кормила их молоком. Является ли это осознанным усыновлением или у эти просто остались неизрасходованные материнские чувства, которые она перенесла на поросят? Но эти же вопросы мы можем поставить и в случае усыновления у людей. Здесь сильные чувства тоже ищут выход и находят его. Даже то, что люди держат в своих домах собак и других домашних животных, Можно сравнить со случаями усыновления между различными видами. Ведь во многих случаях домашние питомцы рассматриваются людьми как самые настоящие члены семьи. Но бывают и другие случаи, когда буйство гормонов или лишнее молоко не играют никакой роли. Трогательный пример подобного рода, о котором мы расскажем чуть ниже, продемонстрировала ворона Мозес. Когда птицы теряют птенцов, природа предусматривает для них возможность реализовать ненашедшее выражение инстинктивное влечение. Они могут тут же начать все сначала и заново отложить и высидеть яйца. Во всяком случае, у вороны нет ни малейшего повода усыновлять животных другого вида. И все же Моисей выскользнул себе в качестве приёмного ребёнка, кого-нибудь о своего злейшего врага домашнюю кошку. Правда, котенок был еще совсем маленьким и беззащитным. Похоже было, что он потерял мать и довольно долго голодал. Котенок забрел в сад, принадлежавший супружеской чете Н и Олли Коллета из Норт-Эттелборо, штат Массачусетс. И с тех пор они начали наблюдать поразительные вещи. Вскоре к котенку присоединилась ворона и стала оберегать его. Она кормила бедную сиротку червями и жуками. Разумеется, супруги Колита не стояли безучастно в стороне и тоже подкармливали котенка. Даже когда он вырос, его дружба с вороной сохранялась до тех пор, пока та спустя пять лет не пропала. Но вернемся к инстинктам. Независимо от того, чем вызваны материнские чувства подсознательными импульсами или осознанными размышлениями, они, на мой взгляд, не имеют каких-то качественных отличий. Во всяком случае, на уровне ощущений можно констатировать, что у людей наблюдаются оба варианта, причем гормонально обусловленные инстинкты встречаются чаще. Даже если животные не способны сознательно вызвать в себе материнскую любовь, хотя усыновление детенышей другого вида должно заставить задуматься, остается подсознательное чувство, которое ничем не уступает ей по своей красоте и интенсивности. Белка, которая тащит на шее своего детеныша по раскаленному газону, делает это из чувства глубокой любви к нему, и это не может не трогать